— Расстояние-то немалое. — Шестьдесят миль, будь они прокляты. Так что перейдем сразу к делу, инспектор, — рявкнул низ. Он встал прямо перед ним, преграждая им путь к лестнице и выходу в город. — Вы мне тут совершенно не нужны. Керридж затеял какую-то чертовую интригу, а я в этом участвовать не собираюсь. «Если вам что-то нужно, обращайтесь в Ньюби Уиск, а не в Ричмонд. Вам все ясно?» «Я не хочу вас видеть. Я не хочу ничего слышать про вас. Если вы явились сюда ради личной мести, можете заткнуть эту месть себе в задницу. Поняли?» «У меня нет лишнего времени на шкалеров, у которых в одном месте зудит от желания поквитаться». На миг повисла пауза. Созерцая желчное лицо Ниса, Барбара гадала, осмеливался ли кто-нибудь разговаривать подобным образом с лордом Ашертоном в его корнуольском поместье. Сержант Хейверс вежливо заговорил Линли. «Мне кажется, вы прежде не были знакомы с суперинтендантом Нисом, возглавляющим полицейский департамент Ричмонда. Барбара в жизни не видела, чтобы человека сбили с толку так быстро, так эффективно. И чем? Демонстрацией безукоризненных манер. Рада познакомиться, сэр», — любезно выговорила она. — Черт вас побери, Линли! — рявкнул низ. — Не путайтесь у меня под ногами! И, развернувшись на каблуках, он проложил себе путь через толпу к выходу со станции. — Хорошая работа, сержант! — безмятежно похвалил Линли. Взглядом он отыскивал кого-то в море голов, захлестнувшим перрон. Близился полдень, обычная вокзальная суета в час перерыва на ланч усугублялась. Здесь на вокзале покупали билеты, торговались с таксистами и встречали близких, выбиравших именно эту электричку, чтобы подстроиться под расписание рабочего дня. Обнаружив того, кто ему требовался, Линли сказал, «Вон, Дентон, там, впереди». и приподнял руку, приветствуя приближавшегося к ним молодого человека. Дентон только что вышел из кафетерия, так и не закончив ланч. Пробиваясь через толпу, он продолжал жевать, глотать, утирать рот салфеткой, он успел даже на ходу аккуратно расчесать густые темные волосы, поправить галстук и убедиться в безупречном глянце своих ботинок. «Хорошо, доехали, милорд». Поинтересовался он, передавая Линли ключ. Автомобиль припаркован у самого выхода. Он улыбался, но от Барбары не укрылось, как он напряжен. Линли сурово глянул на своего слугу. «Каролина!» — буркнул он. Серые глаза Дентона сделались совсем круглыми. «Каролина?» «Милорд!» С притворной невинностью переспросил он. Его ангельское личико сделалось еще более ангельским. Однако нервный взгляд через плечо на то кафе, из которого он только что вышел, выдал Дентона с головой.